Глава 44. Мой кинжал пробил Тамлину грудь, сломав кость. Тамлин скрикнул. Мне на руку хлынула его кровь, и я с ужасом подумала, что случилось непоправимое, что кинжал пронзил его насквозь. Затем послышался глухой стук. Руку обожгло отдачи, словно кинжал натолкнулся на что-то твердое и неподатливое. Тамлин наклонился, его лицо побледнело. Я торопливо вытащила кинжал. Едва с блестящего лезвия стекла кровь, я поднесла кинжал к глазам. На конце лезвия осталась зазубрина. Более того, лезвие заметно погнулось. Тамлин держался за грудь и тяжело дышал. Его рана уже затягивалась. Ризант, стоявший у подножия помоста, улыбался во весь рот. Амаранта вскочила на ноги. Зрители перешептывались. Я откинула кинжал, и он запрыгал по красному мрамору. «Убей ее немедленно!» — хотелось мне крикнуть Тамлину. Но он стоял, не шевелясь, и прижимал руку к ране. Из-под пальцев капала кровь. Но почему исцеление такое медленное? И почему маска не упала с его лица? «Убей ее немедленно!» «Девчонка выиграла!» — сказал кто-то в толпе. «Освободи их!» — подхватил другой. Амаранта с бледным перекошенным лицом смотрела на своих подданных. Сейчас она больше, чем когда-либо была похожа на змею. «Я освобожу их, когда сочту нужным. Феера ведь не спросила, когда я это сделаю. Ей было важно услышать от меня про освобождение. А когда? Быть может, Феера, когда кончится твоя короткая человеческая жизнь?» Амаранта отвратительно улыбалась. «Видно, ты плохо слушала. Мгновенное освобождение я обещала только в том случае, Если разгадаешь загадку. никак ты решила, что это относится и к моим заданиям? Какая же ты дура! Впрочем, чего еще ждать от людей?» Она стала спускаться. Я попятилась. Пальцы амаранты превратились в когти. Глаз Юриана, заточенный в камень, бешено вращался. Его зрачок занимал почти все пространство глаза. «Думала меня переиграть?» Прошипела Амаранта, и ее зубы хищно сверкнули. У меня для победителей и побежденных одна награда смерть. Мне что-то кричали, но я не могла шевельнуться. Я даже не пыталась убраться с ее дороги. Меня ударило невидимой молнией. Тело отозвалось всплеском жуткой боли, и я рухнула на пол. Я заставлю тебя! «Сполна заплатить за твою дерзкую самоуверенность!» — рычала Амаранта. Из моего горла вырвался крик. Меня захлестнула второй волной боли. У меня затряслись все кости. Невидимая сила заставила меня встать, затем снова швырнула на пол, ударив третьей волной нестерпимой боли. «Признайся, что ты совсем его не любишь. Тогда пощажу. Боковым зрением я видела, как Амаранта медленно приближается ко мне. Признай себя трусливым, лживым, непостоянным куском человеческого дерьма. Даже если бы она сейчас размазала меня по полу, я бы не отреклась от Тамлина. Меня разрывало изнутри. Я билась в судорогах и не могла даже крикнуть. «Фейра!» — заорал кто-то. «Не кто-то. Ризант!» Амаранта неумолимо приближалась. «Думаешь, ты его достойна? Верховного правителя? Думаешь, твоя поганая человеческая душонка заслуживает чего-нибудь, кроме смерти?» У меня выгнулась спина, захрустели ломающиеся ребра. Ризент снова громко выкрикнул мое имя. Он кричал так, будто его заботила моя судьба. Я потеряла сознание, но Амаранта привела меня в чувство. Ей хотелось удостовериться, что я все слышу и ощущаю. Каждый мой крик, каждый хруст, ломающихся кости, звучали для нее сладчайшей музыкой. «Ты всего лишь кусок грязи, набитый костями и годный лишь на корм червям!» — орала Амаранта, распаляясь гневом. «И ты еще осмеливалась!» Сравнивать себя с нами? Может, считала, что равна нам? Зрители роптали, они кричали, что Амаранта нарушает ею уже установленные правила и требовали освободить Тамлина. Кто-то даже отваживался называть ее обманщицей и Как в тумане я увидела Ризанда, склонившегося над Тамлином, не для помощи, а чтобы все люди. «Свиньи! Грязные! Коварные свиньи!» — исходила злоба Амаранта. Она ударила ногой по сломанным ребрам. Потом еще раз. И еще. Я могла лишь вскрикивать, злясь, что крики сопровождаются всхлипываниями. «Недоразумение! Жалкое человеческое недоразумение! Вот ты кто!» Краешком глаза я заметила у Ризанда в руках мой окровавленный кинжал. Он метнулся к Амаранте, целя ей в горло. Амаранта даже не повернулась в его сторону, лишь подняла руку, и стена белого света отбросила Ризанда. Боль дала мне секундную передышку. Я видела, как Ризан тяжело упал на пол, но тут же снова бросился к Амаранте, выпустив когти, и ударился о невидимую стену, которой она себя окружила. Забыв обо мне, Амаранта повернулась к Ризанду. «Ах ты!» Грязный предатель! зашипела она. Ты ничем не лучше человеческих скотов. Один за одним все его когти втянулись обратно, оставляя следы крови. Ризанд глухо и зло выругался. Ты давно это замышлял? Магия Амаранта распластала Ризанда на полу, затем приподняла и снова швырнула вниз. Нож, который он успел достать, выпал из окровавленных пальцев. Никто не бросился ему на помощь. Амаранта снова приподняла его и швырнула на пол. Как и в прошлый раз, Ризант ударился головой, но сейчас удар был сильнее. Красный мрамор треснул, и паутина трещин потянулась в мою сторону. Избиение продолжалось. Ризант стонал. «Прекрати — Прекрати! — крикнула я, выплевывая кровь и стараясь дотянуться до ее ноги. «Хватит!» Ризант попытался приподняться, но руки не держали его. Из носа хлистала кровь. Наши глаза встретились. Между нами возникла странная связь. Я то оказывалась в его теле, то возвращалась в свое. Я видела себя его глазами, искалеченную, окровавленную, с мокрым от слез лицом. Амаранта повернулась ко мне. Связь оборвалась. «Что ты сказала, козявка? Прекратить?» «Только не разыгрывай из себя заботливую!» Она согнула палец, и сейчас же ее магическая сила согнула мою спину. Я ждала, что у меня вот-вот треснет позвоночник. Ризант выкрикнул мое имя, потом я куда-то провалилась. Замелькали воспоминания. Самые худшие тяжелые мгновения моей жизни. Повествование полное отчаяния и тьмы. Когда оно добралось до последней страницы, я плакала. Телесной боли я не ощущала. Я видела окровавленную молодую крольчиху, которая перерезала горло на лесной полянке. Мое первое убийство. Первая жизнь, отнятая мною. Я помнила то отчаяние, когда у нас кончились последние деньги, и мы доели последние крохи припасов. Голод погнал меня в лес. Крольчихи нам хватило только на обед. Потом я снова ушла в лес, и проплакала несколько часов подряд. Я знала, что перешла черту и запятнала свою душу. «Скажи, что ты его не любишь!» — крикнула Амаранта. Кровь на моих руках стала кровью убитой крольчихи, кровью того, что я потеряла. Я молчала. Любовь к Тамлину — единственное, что у меня оставалось. Пожертвовать ею я не могла. Я видела мир черно-красным. Потом добавился третий цвет — зеленый. Глаза Тамлина. Он полз к Амаранте. Он видел, как я умираю, но не мог меня спасти. Его собственная рана затягивалась медленно. Однако Амаранта не оставила ему даже жалких крупиц магической силы. Помочь мне Тамлин не мог. Только сейчас я окончательно поняла. Амаранта не собиралась выпускать меня живой и освобождать Тамлина тоже не собиралась. «Амаранта, пощади ее, взмолился Тамлин. Одна его рука зажимала рану, вторая тянулась к Амаранте. «Перестань! Я готов просить прощения за то, что тогда сказал Проклитию. её! Смилуйся над ней. Амаранта будто не слышала его слов. Глаза Тамлина были пронзительно зелеными, совсем как луга вокруг его поместья. Передо мной снова замелькали воспоминания, но уже другие. Зло, угрожавшее переломать оставшиеся кости, ударило мне по коленям. Я вскрикнула, но мои глаза видели только зачарованный лес, день, когда мы лежали в траве, утро, когда любовались восходом. Пусть это были мгновения, но я все таки успела познать настоящее счастье. «Скажи, что ты никогда по-настоящему его не любила!» требовала Амаранта, выкручивая мне жилы. «Признайся, что тебе все равно, кто тебя лапает и целует!» «Амаранта, пощади ее! стонал Тамлин, кровь из его раны еще капала на пол. «Я сделаю что угодно!» «А с тобой я разберусь потом!» — прорычала Амаранта, швырнув меня в яму обжигающей боли. Этих признаний она от меня не услышит. Пусть мне осталось жить считанные минуты. Если моей жизни суждено оборваться здесь, я готова. Если это называется слабостью, я готова признать себя слабой. Если это... Тяжелым будет мой удар, опасным каждый шаг. И знаете, убиваю я обычно не спеша. Вот чем были эти три месяца, медленной ужасной смертью. Я знала ее причину — Мои чувства к Тамлину, их не заглушить никакими снадобьями, никакой болью, никаким забвением. Но лишь обидят, становлюсь опасней зверя я. Амаранта могла как угодно издеваться над моим телом, но ей не разрушить моих чувств к Тамлину. Он никогда не воспылает к ней желанием. Жало его отказа всегда будет колоть ей душу. Мир постепенно темнел, убирая остроту боли. Но наградить готово всех, кто смелостью не обделен. Как же долго я от этого бегала. А когда открылась Тамлину своим сестрам, это была проверка на смелость, столь же мучительная, как любое из моих испытаний. «Я жду твоего признания, коварная скотина!» — шепела Амаранта. Пусть она соврала насчет нашего уговора. С ее загадкой все обстояло по-иному. Вне зависимости от желания Амаранты разгадка давала мгновенное освобождение. Мой рот наполнился кровью. Она вытекала из полураскрытых губ. В последний раз я смотрела на лицо Тамлина наполовину скрытой маской. «Любовь», — прошептала я, преодолевая подступающую тьму. Магия Амаранты притихла. Ответ на твою загадку я приподнялась, давясь кровью. Это любовь. Глаза Тамлина округлились. Еще через мгновение у меня в спине что-то взорвалось.